В это же время, запад Германии, несколько километров южнее развалин города Падерборн. Пара потрепанных бронетранспортеров вермахта, заполненных одетыми в форму парашютистов СС-автоматчиками, ползла через бесконечный густой лес. И стоящий в кузове головного БТР рядом с пулеметом офицера ССовиц, разглядывал в бинокль массивный разрушенный замок, возвышавшийся вдали за верхушками деревьев. «Мы в заданном районе», — негромко произнес офицер, опуская бинокль. «Где именно начинается тайная дорога Гермиллер?» «Я не знаю точно. Я же объяснял», — тихо ответил стоящий позади него немолодой чернявый мужчина в поношенном фермерском комбинезоне. «Нас везли туда с завязанными глазами». Я пытался подсматривать, когда делал вид, что сплю, сидя на лавке. Для этого мне удалось прокусить в надетом на голову мешке небольшое отверстие. Но, видно, через него было очень плохо. «Но вы достаточно точно указали это место на карте», — нахмурился офицер. «Да, конечно. Это же замок Вевельсберг. Тут сложно ошибиться». Все так же тихо воскликнул мужчина, невольно ежась от страха. «Воистину жуткое место!» «Не такое уж и жуткое!» В голосе офицера мелькнула ирония. Он протянул мужчине бинокль. «Авиация союзников превратила его в руины. Взгляните, Гермиллер, возможно, вы увидите среди окрестностей что-нибудь знакомое». «Спасибо!» Мужчина поднес бинокль к глазам. «Разбомбили его действительно сильно!» Пожалуй, сейчас я впервые рад увидеть последствия бомбардировки. Он бросил на офицера косой взгляд. Неужели так необходимо было разрушать Падерборн до основания? Погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Не знаю, Гермиллер. Офицер неопределенно пожал плечами. Мирные города бомбит авиация США, разместившаяся на английских и французских аэродромах. Этот вопрос нужно адресовать им. «Вы узнаете хоть что-нибудь?» «Нет, гергауп Гауптштурмфюрер!» Миллер напряженно всматривался в лес. «Но везли нас явно по этой дороге. Через прокушенную дыру я видел Вевельсбург именно с этой стороны. Секретный поворот к подземному лифту должен быть где-то дальше, вон за теми деревьями, что на пригорке вдали. Бронетранспортеры проползли по лесной дороге пару километров» и все это время находившиеся в них солдаты стояли спиной к спине, лицами к лесным обочинам, ощетинившись автоматными стволами. Никто не проронил ни звука. Все сообщения передавались друг другу короткими, заранее проработанными жестами. «Это точно где-то здесь, гергауб штурмфюрер», шепотом произнес Миллер, в который раз прильнув к биноклю. «Я помню этот пригорок». «Вот обломок сосны, в нее попала авиабомба. Грузовики остановились тут. Дальше я ничего не видел, нам надели на головы поверх мешков еще что-то. Пропала не только видимость, но и слышимость. Мы были привязаны к общей веревке и шли на угад. Люди часто падали. Я тоже споткнулся. За это меня ударили автоматным стволом в почку». Миллер болезненно скривился. Офицер снял с плеча автомат трижды коротко ударил рукоятью по кабине бронетранспортера. Получив условный сигнал, водитель остановился. Следом за ним замерла вторая машина. И офицер сделал жест своим солдатам. Автоматчики покинули бронетранспортеры, и оставшиеся в кузовах пулеметчики развернули пулеметные стволы в направлении леса, беря на прицел противоположные стороны лесной чащи. «Странно!» «Но здесь нет ни перекрестка, ни даже тропинки!» Миллер сконфуженно разглядывал обочину дороги. «Я хорошо запомнил этот пригорок и обломок дерева, но я уверен, что нас не вели на пролом через кусты». «Как же это так?» «Не исключено, что не все из этих кустов или деревьев растут здесь по-настоящему». Офицер окинул окрестности внимательным взглядом. «Если это искусная маскировка, то дороги просто так не увидеть». «Как долго вы сидели в машинах, прежде чем вас повели дальше?» «Точно не помню», — с сожалением вздохнул Миллер. «Я же говорил, нам сделали какие-то уколы перед погрузкой. Все было как в тумане. Течение времени воспринималось как-то странно. Но выгрузили из машин. Нас не сразу, это точно». Но сказать, как долго мы сидели или шли потом, я не могу. Иногда мне кажется, что нас вели через лес часа два, но в следующую секунду я уверен, что не более десяти минут. Я хорошо запомнил сам лифт. Вот эти воспоминания сохранились очень хорошо. — Это когда с вас сняли мешки? — уточнил офицер. — Да, совершенно верно. Миллер невольно вздрогнул. Это была совершенно жуткая стальная коробка, очень большая. Нас было не меньше сотни, и мы все в ней уместились. Освещения почти не было, лишь тосклый свет от едва светящих ламп, укрепленных на стенах лифтовой шахты. Лифт был открытым, он шел вниз, лампы уплывали вверх, и мы то оказывались в кромешной тьме, то снова могли разглядеть стены». На них были изображены изуверские картины. Черепа с костьми, какие-то чудовища с крыльями и оскаленными пастями. И от стен этих постоянно шел какой-то низкий, едва слышный, угрожающий рев. Он словно в кости проникал. Тело потряхивало мелкой дрожью, и люди испытывали сковывающий ужас. С тех пор этот кошмар преследует меня во сне. Как только мы найдем этот лифт, «Кошмаром придет конец», — пообещал офицер. «Нам бы только туда попасть. Вы уверены, что проведете нас от лифта к железнодорожной станции?» «Думаю, да, Герр Гаупштормфюрер», — кивнул Миллер, тщательно пытаясь определить, какие же из окружающих деревьев являются маскировкой. «Этот путь я запомнил очень хорошо. Мы всегда ходили в кромешной темноте, не было видно ничего, даже идущего впереди. Двигаться было положено строго вдоль правой стороны лабиринта, положа руку на стену, где-то на уровне плеча. На стене было вбито больше десятка путеводных желобов. Каждый из них различался на ощупь. Время от времени стена прерывалась, образуя боковые ходы. Дойдя до такого хода, желоб либо сворачивал в него, либо переходил в канат, пересекающий поворот, и продолжался на другой стороне. В случае, если путеводный жёлоб переходил в канат, надо было идти вдоль него дальше. Если же жёлоб сворачивал в проход, надлежало поднырнуть под другими канатами, зайти в проход, нащупать там на стене свой жёлоб и идти в новом направлении. Первую неделю у меня ныло плечо от постоянного хождения с поднятой рукой. Потом привык. Как-то все это слишком сложно, оценил офицер. Наоборот тихо возразил Миллер. «Все просто. Лабиринт большой, разные желоба ведут в разные его части. Работники идут в полной темноте, каждый знает только свой желоб, но ничего не видит, значит, рассказать ничего не сможет. Когда мы стали не нужны, желоба поменяли местами, и все сами пришли к пропасти и упали в нее». Я спасся лишь потому, что в тот день почувствовал, что мой жёлоб оказался на одну позицию выше, чем обычно. Я понял, что грязные работы завершены, и в чернорабочих подземный завод больше не нуждается. Накануне из Берлина как раз пришел приказ провести очередную чистку. О шпионах, предателях и пятой колонне нам говорили постоянно, так что не удивлюсь, если уничтожили только таких, как я, плохо вписывающихся в расовые стандарты. «Как вам удалось выжить?» Офицер с интересом посмотрел на Миллера. «Я понял, что мой желоб подменили, и попытался идти не вдоль него, а вдоль того, к которому я тактильно привык», объяснил тот. «В результате я вышел к железнодорожной станции. Там меня заметила охрана. Солдаты начали стрелять, пуля пробила меня насквозь. Я упал и подумал, что умираю. Очнулся от того, что вдруг стало очень холодно и нечем дышать». Я открыл глаза и понял, что закопан заживо вместе со множеством трупов. Меня охватил панический ужас, и я забился от отчаяния. К счастью, захоронение оказалось неглубоким, трупы едва присыпали землей. Я сумел выбраться и увидел, что вокруг горит лес, а сам я на дне оврага. Плохо помню, как брел до деревни. Оттуда меня отвезли в город, в больницу. Тогда его еще не разбомбили полностью и больница частично функционировала. Дальше вы знаете. Обе пули прошли на вылет через мягкие ткани, — объяснил офицер. — Вам повезло, что охрана сочла вас мертвым и не стала добивать. Видимо, они очень торопились. Трупы во враге не столько хоронили, сколько прятали от посторонних глаз. Лес горел после бомбежки. Думаю, она-то их испугнула. «Всех ликвидированных, включая вас, просто наспех присыпали грунтом, чтобы не демаскировало. Вот и все». «Наверное, вы правы», — вздохнул Миллер, беспомощно озираясь. «Как только мы попадем под землю, я выведу вас к станции. Но я решительно не понимаю, куда идти сейчас и в какой стороне находится лифт». Несколько автоматчиков, углубившихся в лес, вернулись обратно и офицер бросил на возглавляющего их солдата вопросительный взгляд. Тот отрицательно покачал головой. Спустя минуту вернулась вторая группа, осматривающая лес правее первой. И их старший повторил жест предшественника. «Ничего», — понял Миллер, проследив взгляд офицера. «Что же делать?» «Проедем по дороге еще километр», — решил офицер. «Остановимся, развернемся в цепи и двинемся через лес в обратную сторону. Будем осматривать каждый куст. Если ничего не найдем, зайдем глубже и повторим все заново. Пока есть возможность, будем искать». Он молча подал знак своим людям, и автоматчики погрузились на машины. Бронетранспортеры продолжили движение, но проехать запланированный километр не удалось. Метров через пятьсот дорога сделала очередной поворот и головной бронетранспортер остановился. Впереди, посреди дороги, закрывая проезд, стоял немецкий армейский грузовик со снятым передним колесом, возле которого возились несколько солдат со слесарным инструментом в руках. Рядом с ними стоял майор вермахта и с крайне недовольным видом требовал от солдат работать быстрее. Увидев останавливающиеся бронетранспортеры, он нашел взглядом их командира и заторопился к нему. «Господин Фюрер, требовательно произнес майор, мне требуется срочная помощь. У меня секретный приказ командующего западной группировкой». Майор извлек из кармана сложенный в четверо лист гербовой бумаги и впирил в офицера СС требовательный взгляд. Тот покинул бронетранспортер, коротко отсалютовал майору и развернул протянутую бумагу. Приказ был подписан высокими чинами и предписывал всякому оказывать подателю всего любое содействие. «Как я могу вам помочь, господин майор?» Фюрер вернул ему бумагу. «Я везу срочный груз на подземный завод», — раздраженно ответил майор. Но мой болван-водитель умудрился угодить колесом в воронку на дороге. В результате повредилась колесная ось. Я рассчитывал, что дотяну до лифта, но удача оказалась не на моей стороне. Ось все-таки лопнула, и мы застряли на дороге, не дотянув до цели совсем немного. Вы должны помочь мне доставить груз на завод. Мы перегрузим ящик на ваш бронетранспортер, и вы отвезете нас к лифту». «Я воль», — козырнул Сасовец. — «грузите». Майор отдал своим солдатам команду. Те побросали инструмент и с виноватым видом принялись выволакивать из грузовика большой деревянный ящик с нацистскими эмблемами и штампами совершенно секретно, соблюдать осторожность и не переворачивать. Солдаты майора, пыхтя и отдуваясь, вчетвером подтащили ящик к головному бронетранспортеру. Автоматчики СС открыли створки заднего люка и загрузили его в десантное отделение. Майорские солдаты кое-как примостились на броне. Сам майор следом за галп-штурмфюрером влез в бронетранспортер и заявил. «Мы можем отправляться. Грузовик останется здесь, мы заберем его позже». «Как хотите, господин майор», — ответил галп-штурмфюрер. «Куда направляться?» «К подземному лифту», — скомандовал тот. «Я воль», — невозмутимо ответил галп-штурмфюрер. «Указывайте дорогу, майор». «Может быть, прикажете мне еще за руль сесть?» — возмутился майор. «Начинайте движение, гауптштормфюрер. Мы теряем время. В любой момент в небе могут появиться бомбардировщики американцев». «Подземный завод», — эсэсовец был по-прежнему невозмутим. «Есть сверхсекретное предприятие, на котором куется оружие возмездия. Это последняя надежда Рейха» и его величайший триумф, поэтому мы будем оборонять его до последнего вздоха. Я не могу подвергать завод даже малейшему риску. Указывайте дорогу, господин майор. Если вы остались без транспорта, я довезу ваш груз до цели. Но я не имею права разглашать кому бы то ни было маршрут в святая святых нашей победы. Либо показывайте дорогу, либо вылезайте и оставайтесь здесь». «Я доставлю ваш груз без вас и ваших людей. Таков приказ Рейхсфюрера». «Гауптштурмфюрер», — майор устало вздохнул всем своим видом, демонстрируя утомленность от бесконечной твердолобости деревянных солдафонов из СС. «У меня есть абсолютно аналогичный приказ фельдмаршала, но я не буду тратить время на соревнования в предъявлении полномочий». Не имею права подвергать сверхсекретный и сверхважный груз опасности попасть под бомбы американцев, поэтому я остаюсь здесь. Главное, довезите груз как можно скорее. А сейчас прошу вас выйти из машины. Я должен объяснить вам, куда и кому именно отдать груз. Это совершенно секретная информация. Ее не должен слышать никто, кроме вас». Он скользнул взглядом по своим людям. «Выходим». С этими словами майор полез к выходу, и Штурмфюрер последовал за ним. Оба вылезли из БТР. Майор отошел подальше и поманил к себе эсэсовца. Эссасовский офицер не стал спорить и подошел к нему. Майор дождался, когда его люди отойдут от бронетранспортеров. Оказываясь поблизости, и достал из кармана еще один документ. Здесь указаны фамилии офицеров, которые имеют право принять груз. Майор развернул бумагу и вручил ее эсэсовцу. «Прочтите и запомните наизусть». Эсэсовец взял документ, опуская взгляд на его строки, и в следующую секунду майор резким движением ударил его по голове, зажатой в кулаке яварой. В этот же миг оставленный внутри БТР ящик взорвался, разлетаясь на куски и расшвыривая оставшихся в бронетранспортере автоматчиков. Одновременно со взрывом майорские солдаты ринулись на гауп штурмфюрера, планируя схватить его за руки и за ноги. Но неожиданно все пошло иначе. В последний миг эсасовский офицер выверенным боксерским нырком избежал атаки Иварой. И на выходе из нырка нанес майору точный боковой удар. Майор рухнул, теряя сознание, и гауб резким прыжком ушел от бросившихся на него майорских солдат. Эсасовец отлетел в сторону, падая на спину, и, не обращая внимания на боль, рванул болтающийся на шее автомат. Очередь в упор срезала ближайшего майорского солдата. Остальные попадали на земь, и один из них громко выкрикнул: Хелп! Из леса ударил ружейно-пулеметный огонь, и вокруг фюрера густо заплясали фонтанчики земли, выбиваемой десятками пуль. Кинжальный огонь прижал эсэсовца к земле, и он рывком перекатился за ближайший куст, быстро сползая в первую попавшуюся рытвину. Пока невидимая засада осыпала пулями бронетранспортеры, оставшаяся тройка майорских солдат не рискнула лезть за фюрером. Они схватили своего майора и бегом бросились в лес. Второй БТР взревел двигателем, рванул вперед и ударил по тормозам, останавливаясь между пьющими из леса очередями и залегшим эсэсовским офицером. Укрывшиеся в десантном отделении автоматчики метнули в лес десяток гранат, и пулеметчик открыл подавляющий огонь, спаровая лес длинными очередями. Автоматчики распахнули задние двери. Прикрываясь их створками от пуль, покинули БТР и залегли под защитой обеих машин, переходя на прицельную стрельбу. Засада не стала рисковать, продолжая бой, и ведущийся из леса огонь прекратился. На минуту в лесу воцарилась тишина, прерываемая испуганными криками испуганной стаи мелких птиц. И вскоре все стихло окончательно. Эсэсовский офицер выбрался из своего нехитрого укрытия, перепаханного пулями вдоль и поперек, и подошел к убитому им майорскому солдату. «Уроды!» — процедил он сквозь зубы по-русски. «Поздно я догадался, мать вашу!» «Товарищ старший лейтенант!» От второго БТР к нему спешил немолодой солдат в форме обершарфюрера. «Александр Иванович, вы целы?» «Цел я, Михалыч. Что со мной будет?» Раздосадово поморщился офицер, стирая тонкую струйку крови, стекающую из царапины на виске в пересекающий щеку старый шрам. Да только поздно сообразил, что не фашисты это. Какие у нас потери? Четверо убитых, шестеро раненых, нахмурился Михалыч. Миллер погиб. Его снайпер снял прицельно в лоб. БТР на ходу, но приборную панель осколками побила сильно. Он стер с лба земляное крошево. «Я уж думал, не успею к вам. Или убьют вас, или утащат, супостаты заокеанские. Как вы их вычислили?» «Рожи у его солдат ни хрена не немецкие», — скривился Кузнецов, в сердцах пиная сапог американского диверсанта. «Союзнички, мать вашу! Столько людей погубили, и вся операция коту под хвост!» «Уходим, Михалыч, да поскорее!» «Скоро здесь будут либо настоящие эсэсовцы, либо американские бомбардировщики». «А эти как же?» — Михалыч зло кивнул в сторону леса. «Эти уже далеко», — вздохнул Кузнецов. «Уносят ноги по добру, по здорову. Не хуже нашего знают, что сейчас начнется». Он кивнул на труп американского диверсанта. «Этого с собой. Сдадим командованию в свое оправдание. И то еще сделают виноватыми». Нас это запросто.